которые принесут прибыль и ему самому, и Уинфилду. Об этом стоило подумать. Так они расстались, и хотя до новой встречи прошли недели и месяцы, они не забыли друг друга. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2011 году. Читал Сергей Кирсанов.